Глава 9. Я появился на корабле в каком-то небольшом ангаре, предназначенном для хранения предметов. Тут стояли большие пластиковые мешки с непонятными для меня еще предметами, два небольших металлических контейнера и большой черный конусовидный сундук. Пока я осматривался, в ангар вбежал Гена, снося на своем пути пластиковые мешки. Сперва мне показалось, что он меня сейчас убьет, а нет, он меня обнял и сказал... «Мрак, прости, извини, я виноват. Я забыл, что люди не переносят такие перегрузки при старте. Мне нужно было с тобой группу организовать, а в группе на тебя шли бы мои бафы на здоровье, силу и ловкость. Это здорово, что ты точку респауна перенес. Я думал уже возвращаться за тобой обратно и ждал тебя. Ты что так долго? Тише, Ген, тише. Ты сейчас снова меня отправишь в респаун, если будешь и дальше меня так сжимать своими лапами», — сказал я. Гена меня отпустил и стал ждать ответа на свой вопрос. «Гена, со мной беседовал наш общий друг Сергей Петрович. Он наделил меня безграничными полномочиями, а также назначил полноправным его представителем и фракцией, в том числе, конечно». «О как!» — воскликнул Гена и обнажил свои белые клыки. «Интересно, интересно. С какой это стать такие плюшки?» «Что он сказал? Плюшки?» — подумал я про себя. «Это где это он нахватался наших словечек?» «На вашей базе. Или ты не помнишь нашу первую встречу?» «Я не часто, но бываю на вашей базе, заря. Вот там и научили ваши», — ответил Гена. «А я и забыл, что ты читаешь мысли», — сказал я. «Этот навык называется псионика. Очень полезный навык. Ты еще сам убедишься в этом. Он позволяет многое. Например, управлять телепатически-электронными устройствами. Кораблем, например. Ведь, чтобы работать с эскином, нужно к нему подключиться». Есть несколько способов. Те, кто не имеет навыка псионика, устанавливают себе имплант для подключения шнура и управления кораблем. А все остальные с навыком псионик третьего уровня и выше управляют телепатически. А, кстати, твой игровой путь, случайно, не имеет такую возможность открыть навык псионика? Посмотри. А пока пойдем в рубку, мне нужно задать вектор нашего полета и дать координаты планеты семь. «Да, и еще прими предложение от меня вступить в группу». Перед глазами появилась надпись. «Игрок, вам предлагают вступить в группу. Принять или отказать?» Я нажал «принять» и тут началось. Побежали строки, я не успевал все читать. «Увеличен навык силы до 17 уровня на 172 часа. Увеличено здоровье до 20 уровня на 120 часов». Увеличен уровень ловкость до 15 уровня сроком на сто одиннадцать часов. И так далее. Вот это неплохо. Но мой собственный уровень, конечно, остался тем же, пятнадцатым. Мы прошли в рубку, и я снова уселся в свое кресло. Гена работал с терминалом, что-то нажимал своими большими пальцами. Перед его лицом то открывались, то закрывались географические экраны с какими-то рисунками, узорами и текстом. Пока Гена был занят своим делом, я решил заняться своим персонажем. Для начала я выглянул в иллюминатор корабля, ведь я никогда не был в космосе. О да, черная пустота вокруг и миллиарды маленьких светящихся бело-голубым цветом звезд. Я нажал на иконку поиска, по миникарте прошла зеленая волна и отобразила наш корабль. Вот рубка, вот помещение, еще одно, еще... Когда появился весь корабль, я смог его осмотреть в 3D-проекции. Тут же появилось системное сообщение, что мой навык поиска повысился до седьмого, а затем и до десятого уровня. А также я получил два уровня к своему персонажу. О как! Я решил посмотреть, нет ли возможности как-то этот процесс автоматизировать, чтобы после перезарядки данного навыка он сам автоматически запускался. Прочитал подсказку к навыку. Все оказалось проще. Просто нужно было удерживать пять секунд иконку, И этот навык переходил в автоматический режим постоянного действия. Полезная штука. Мне стало интересно, а с какими еще навыками так можно делать? Оказалось, со всеми, но одновременно не более десяти. Через пару часов нашего совместного полета с Геной я смог поднять еще на семь уровней своего перса и прокачать свой навык поиска до десятого уровня. Видимо, на это действовали несколько факторов. Первый — это космос. В нем попадались различные астероиды на большом от нас расстоянии, примерно две-три тысячи километров, а также положительно действовали бафы от гены. На десятом уровне поиска я мог строить виртуальную карту, на которой отрисовывались любые материальные предметы на максимальном расстоянии. Это было примерно до четырех тысяч километров от меня вокруг. Круто, что-то сказать. Хороший навык, может и в бою пригодится на неизвестной местности, а также полезен в космосе. Так как пока Гена был очень занят вводом координат, я заметил, что к нам на большой скорости приближается астероид, и сообщил об этом Гене. Он тут же взял управление и увел корабль от столкновения, не забыв меня похвалить, что я не сидним сижу, а развиваюсь, да еще и нас спас. Когда Гена закончил, он сообщил мне, что мы начинаем переход в гипер, сопровождая, что он делает своими комментариями. Переход в гипер я не почувствовал, но заметил, звезды пропали совсем в иллюминаторе. Была сплошная темнота, да и мой навык поиска перестал расти совсем, поэтому я его выключил. Гена развернулся на своем кресле ко мне и сказал. «Итак, мрак, во-первых, извини. По моей вине ты не смог сказать во время взлета «поехали». Во-вторых, не ты первый в игровом космосе. Существа твоей расы уже были тут. В-третьих, я все еще жду ответа по поводу навыка псионика». Есть ли у тебя такая возможность открыть его? Так, стоп. Значит, я не первый в этом космосе. Ладно, разберемся. Я открыл вкладку «Возможное развитие вашего персонажа» и зачитал гене, что требуется для открытия этого навыка у моего персонажа. Помимо того, что такая возможность была, нужно было иметь еще кучу открытых других навыков, и требовалась прокачка как минимум до 20 уровня уже открытых и доступных навыков. Так, например, интеллект должен быть не меньше двадцатого уровня. И хотя мой персонаж уже достиг двадцатого, уровень интеллекта у меня был всего лишь седьмого. Интеллект неплохо прокачивался изучением космолингвистики, но чем больше я занимался изучением родного языка Гены, тем медленнее рос уровень интеллекта. Как оказалось, нужно порядка семи навыков прокачать, в том числе силу и ловкость, а самое главное нужно было открыть навык чародей. Он имел очки магии, которые использовались псионики. Гена посмотрел на меня и сказал, «Ну что же, тогда давай приступим к твоему обучению и развитию твоего персонажа. На этом корабле есть все необходимое, чтобы к прилету на планету Семь ты был у нас двадцать пятого уровня». «Двадцать пятого?» — удивленно спросил я. «Ты что, хочешь меня заможай загнать? Я ж тут буду умирать часто, а если ты не помнишь, я уже одну свою жизнь потратил». «Их у меня осталось восемь». «Да», — с ухмылкой произнес Гена. «Учите, как говорят у нас матчасть, мрак. Данные ограничения касаются только новичков в игре. Новичок — это игрок не выше десятого уровня. Такими байками кормят у вас специально, для того, чтобы новички всего боялись и были осторожны». «Нет никаких ограничений по смертям. Есть то, что если тебя убьют или ты погиб, с тебя обязательно вываливается какой-то лут». Он может быть ценным, если он, конечно, есть, или полным барахлом, что бывает чаще. Так как весь ценный лут хранят в защищенном отсеке своего персонажа, оттуда сто ничего не вываливается. Вываливаются только те предметы, что на тебе или у тебя в инвентаре твоего рюкзака. Понял? Да. А где мне об этом поподробнее узнать? Где прочитать? Спросил я. Зайди на вкладку «Персонаж». Далее вкладка «Здоровье». Далее нажми на иконку с восклицательным знаком. Далее нажми «Игровой мир» и читай. Открыв вкладку «Игровой мир», я увидел огромную энциклопедию по игре. Тут была описана не только сама игра, но и существа, населяющие этот мир, как живые, так и NPC. Описаны планеты, станции, кланы и много-много чего еще. Я пока решил изучить основы игры, так сказать, прочитать ознакомительный мануал по игре, и не пожалел об этом. Гена не дал мне насладиться изучением мануала и потащил меня в ангар, громко произнеся «А теперь мы будем делать из тебя защитника планеты!» Громкие слова. Но когда я увидел, куда мы пришли, мне стало плохо. Это был тренажерный зал. В нем было все, начиная от маленьких 10-килограммовых гантелей, заканчивая килограммовыми булыжниками, которыми, как я понял, качался Гена. Тут же в ангаре был еще тренировочный небольшой стенд по стрельбе. В общем, мой день начинался с завтрака какой-то не очень приятной жижей, приготовленной Геной. а Затем мы шли заниматься и тренироваться. Спать мне удавалось не больше пяти или шести часов в день. С каждым днем тренировки становились все интенсивнее и интенсивней. Борьба, физнагрузки, стрельба из бластера по движущимся мишеням, затем опять физнагрузки, затем ужин и отбой. И так на протяжении двух недель полета. В Реал я выходил несколько раз, чтобы поесть нормальной еды, а не стрипнигены, от которой меня просто уже воротило. Да еще написать отчет Сергею и узнать последние новости. К концу нашего полета я прокачался неплохо. Уровень моего персонажа стал 22-м. Соответственно, я поднял силу до 15 уровня, ловкость до 13 навык владения оружием до 10 уровня, интеллект до 17 уровня в основном благодаря изучению энциклопедии по игровому миру. Я прочитал 30 глав из миллиона уже существующих, и, как я понял, они еще добавляются по мере вхождения в игру других существ Вселенной. Также мне удалось еще подтянуть навык космолингвистики за счет того, что Гена наотрез отказался разговаривать со мной на моем родном языке. Мол, учи, чтоб ты все понимал, о чем идет разговор. В чем-то он оказался прав». Так, например, я не мог пару дней пользоваться каютой, которую мне выделят Гены на корабле, так как управление у нее было голосовое, на родном языке Гены. Это еще что? Он специально для меня построил в одном из свободных помещений гальюн и ванную комнату, а там управление было только текстовыми командами на его языке. Вот представьте, вам приспичило так, что вы уже все не можете. А тут вам «введите команду». «Вы трясущимися руками пытаетесь набрать команду на не до конца понятном языке. Пару раз я прямо у по-маленькому исходил, <с> за что получил нагоняя от Гены и штраф в виде двойной нормы физнагрузки. Не, ну не крокодил ли он?» Пока я находился в удовлетворительном состоянии и наслаждался рассматриванием своего персонажа, который так вырос, в моей голове прозвучал голос Гены. «Мрак, двигай рубку, мы подлетаем к планете». Он передал мне это сообщение ментально, и я вскочил, и, почти переходя на бег, направился в рубку. «Гена, а ты в курсе, что вообще-то можно было меня позвать через общую связь по кораблю?» «Да, можно было. Но ты сам ничего не почувствовал?» — спросил Гена. «Точно. После того, как ты сказал мне ментально, я и не заметил, что тут же бросился в рубку». «Верно, мрак. Помимо того, что отправил тебе сообщение ментально, я еще подавлял твою волю к сопротивлению моей команде». «И часто ты это делал?» — спросил его я. «Ну, если ты этого не замечал, значит, этого не было», — с улыбкой сказал Гена. «Садись, будет инструктаж. А пока я инструктирую тебя, запусти свой навык поиска. Пусть качается. Заодно узнаем, какая тут обстановка». Я перевел навык поиска в автоматический режим и тут же стал получать картинку. Вокруг планеты на приличном расстоянии неподвижно висели десяток астероидов, Также около орбиты планеты кружили какие-то космические корабли. То влетали в планету, то отлетали от нее. Я подошел к иллюминатору, чтобы разглядеть планету своими глазами. Планета 7 походила на цифру 7. Она крутилась вокруг своей оси. А в миллионах километров от нее ее освещала яркая звезда, но не похожая на наше желтое солнце. Она светила бело-голубым и очень приятным для глаз светом. «Так, начнем, мрак. Сядь уже!» «Еще насмотришься на планету. Нам до посадки как минимум три часа!» — рявкнул Гена. «Изучи в энциклопедии все, что сможешь найти про эту планету, чтобы я не тратил время на рассказ. Общаться я с тобой буду в основном ментально. Это для нашей же безопасности. Ты беспрекословно будешь выполнять все мои приказы. Не стоит меня выводить из себя, чтобы я снова подавлял твою волю. Мне это дорого обходится в затратах очков маны». Мы сюда прибыли для того, чтобы купить для тебя провизии. Да, я знаю, что от моей еды тебя уже тошнит. Также нам нужно приобрести для тебя амуницию и оружие. Пока что вот возьми мой ручной бластер и повесь его вот на этот пояс». Гена передал мне пояс, на котором примагниченным висел черный ручной бластер. Я тут же зашел в свой инвентарь и наделал его на своего персонажа. «Спасибо, Гени. Учил меня не только драться и стрелять, а также самым простым вещам». Как пользоваться инвентарем, как перемещать вещи, как снимать, как передавать, не доставая предмет из инвентаря. В общем, полный курс молодого бойца. Как только пояс и бластер появились на моем персонаже, Гена кивнул и продолжил. «Не всю амуницию и оружие, которое можно купить на этой планете, ты сможешь использовать, так как твоя раса молодая, и на нее практически нет ничего из того, что может нам понадобиться». А это значит, что все, что мы тут купим, нужно будет у мастеров подгонять под тебя. На этой планете каждое существо для тебя опасно. Может убить, съесть, взять в рабство, сделать из тебя своего питомца и так далее. Чтобы этого не произошло, ты должен всегда быть рядом со мной или в поле моего зрения. Иначе быть большим проблемом. Ты понимаешь, мрак, о чем я толкую? Да, Гена, я все понял. «Если это все, я займусь изучением информации по этой планете, чтобы более четко представлять себе, куда мы прилетели. С какой мы целью и миссией здесь, я понял», — ответил я. «Ах, да, вот еще что. У меня тут есть свои дела. Вернее, мне кое с кем встретиться нужно по своим делам. Но это потом обсудим. Сейчас занимайся. Остался один час и сорок пять минут до стыковки со шлюзом». Я открыл энциклопедию и вбил в поиск «Планета-7» тут же получил большую справку. Планета 7 населена более чем 20 разными расами. Управляет планетой клан «Великие торговцы». Экономика, планета торговая, в основном продает все, что покупают у пиратов и разбойников. Население планеты от 600 тысяч до 1 120 тысяч существ. На планете не запрещается рабство и рабовладельчество, дуэли насмерть, кровные убийства по лицензии, Убийство по расовым признакам с согласия верховного представителя расы или его сюзерена Запрещается вести любые войны между расами, убийство по религиозным убеждениям, оскорбление религиозных чувств иных существ, воровство, обман и мошенничество. Наказание в случае таких нарушений – многократная смерть через жестокую смерть.